Смерть демона. Глава 1. Красное кожаное кресло для посетителей находилось на расстоянии четырех футов от края стола Нира Вулфа. Поэтому, когда наша гостья достала из сумки револьвер, ей пришлось встать и сделать шаг, чтобы положить его перед Вулфом. Затем она вернулась к креслу, села, закрыла сумочку и сказала: "Это револьвер из которого я не собираюсь убивать своего мужа. В тот самый момент я сидел лицом к ней и спиной к своему столу, стоявшему под прямым углом к столу Вулфа. Услышав слова посетительницы, я удивленно изогнул брови. Честно говоря, я не ожидал, что она начнет беседу с дешевого спектакля. Когда она позвонила вчера днем и попросила назначить ей встречу, ее голос звучал слегка взволнованно. Люди в подавляющем своем большинстве всегда нервничают, когда обращаются за помощью к частному детективу. Впрочем, когда речь дошла до дела, говорила она строго по существу. Женщина сообщила, что ее зовут Люси Хейзен, и что она замужем за мистером Барри Хейзеном. Назвала наи свой адрес. Она жила на Восточной 37-й улице между Парк-авеню и Лексингтон-авеню. Просила дама лишь об одном, чтобы Вулф уделил ей полчаса своего времени. Она хотела сообщить ему Нечто конфиденциальное, но не нуждалось ни в его услугах, ни в совете, просто кое-что ему сообщить. За полчаса она была согласна выложить 100 долларов. При этом она выразила готовность, если потребуется, заплатить и больше, но как она считала, хватит и сотни. В ноябре или декабре доход Вулфа достигает такой суммы, что из 100 заработанных долларов ему приходится выплачивать 80 в качестве налогов. В такую пору он принимает клиентов только в исключительных случаях. Однако сейчас на дворе стоял январь, и ничто не предвещало серьезного дела с солидным гонораром. А потому Вольф был готов довольствоваться даже жалкими собакссами. Тоже сгодятся. Ведь ему надо содержать старый особняк из бурого песчаника на 35-й улице, включая и тех, кто в нем живет. Кроме того, все говорило о том, что он получит эту сотню просто так, и даже палец о палец ради этого не ударит. Итак, встреча была назначена на следующий день, вторник, на 11:30. Когда ровно в одиннадцать тридцать раздался звонок, я открыл дверь. Наша гостья улыбнулась мне с порога и произнесла: "Спасибо, что уговорили мистера Вулфа меня принять". Искренность рукопожатия нередко фальшива, ведь ее так легко подделать. С улыбкой все иначе. Нечасто мужчина удостаивается сердечной, располагающей, широкой улыбки от молодой женщины, которую видит в первый раз. Улыбки, в которой нет ни кокетства, ни подвоха не вызова. Самое меньшее, что может сделать в подобном случае мужчина ответить ей точно такой же улыбкой. Если же, конечно, он умеет так улыбаться. Я проводил ее в кабинет и помог снять норковую шубку. продолжая удивляться. Но кто бы мог подумать, что очаровательная жена известного специалиста по связям с общественностью Бари Хейжина окажется способной столь открыто проявлять свои чувства. Я был крайне рад нашему знакомству с ней. Именно поэтому, когда она решила устроить этот спектакль с револьвером, я почувствовал укол разочарования. Вполне понятно, не очень естественно, когда женщина начинает беседу с незнакомым человеком с того, что вынимает из сумочки пушку и сообщает, что не собирается из нее убивать своего мужа. Похоже, ее улыбка ввела меня в заблуждение. Но поскольку я страшно не люблю ошибаться, то больше не радовался знакомству с ней. Я изогнул брови, и поджал губы. Вульф, восседавший за столом в огромном кресле, кинул быстрый взгляд на револьвер, затем снова уставился на посетительницу и проворчал: "Фиглярство не производит на меня впечатление». "Вот как?" произнесла она. "Но я не собираюсь производить на вас впечатление. Я просто ставлю вас перед фактом. Ради этого я сюда и пришла. Мне просто подумалось, что мои слова прозвучат куда более красноречиво, если я захвачу с собой револьвер и покажу его вам. Прекрасно. Итак, все это вы уже проделали, нахмурился Вулф. Насколько я понимаю, вам не нужна моя помощь и советы. Вы лишь хотели сообщить мне кое-что конфиденциальное. Спешу вам напомнить, что я не являюсь ни адвокатом, ни священником, потому не связан клятвами. Я обязательствую хранить ваши тайны. Если вы хотите рассказать о совершенном вами преступлении, я не могу обещать, что не сообщу о нем в полицию. Разумеется, я имею в виду тяжкое преступление, а не всякую мелочь вроде хранения смертельно опасного оружия, на которое у вас нет разрешения. Разрешение на хранение оружия? Я как-то об этом не подумала. Она с пренебрежением слегка махнула рукой. Вам не о чем беспокоиться. Я не совершала никакого преступления. не совершала и не собираюсь. В этом вся суть. Именно ради этого я и пришла к вам. Я хочу вам сказать, что не собираюсь убивать своего мужа. Вулф прищурившись посмотрел на миссис Хейзен. Поскольку света верил в то, что все женщины либо плутовки, либо сумасшедшие, либо и то, и другое вместе и вот доказательство справедливости подобной точки зрения сидело перед ним в кресле. "И это все? — строго спросил он. "Вы же просили уделить вам полчаса". Она кивнула, на секунду прикусив аккуратными белыми зубками губу, а затем, немного помолчав, сказала: "Просто я подумала, будет лучше, если я объяснюсь. Скажу о мной руководит. Если, конечно, вы обещаете хранить это в тайне. Обещаю. С оговорками, о которых уже упомянул. Разумеется. Вы знаете, кто мой муж? Его зовут Бари Хейзен. Он ответственный за связи с общественностью. Мистер Гудвин поставил меня об этом в известность. Мы поженились два года назад. Я работал с одного из его клиентов, изобретателя Джилса Хури. Мой отец, Тит Постол, тоже был изобретателем и работал вместе с мистером Хури до самой своей смерти. Его не стало пять лет назад. В офисе мистера Хури я и познакомилась с Бари. Тогда я искренне полагала, что люблю его. Потом я долго ломала голову, почему на самом деле решила выйти за него замуж. Меня интересовала подлинная причина. Неужели я вышла за него только потому, что мне хотелось заполучить Она замолчала, снова закучила губу и резко покачала головой, словно силясь отогнать муху. Ну, вот вы Верни, чем тут вы? Это я. Ни к чему вам это слушать. Я разнылась, давлю на жалость. Вам даже ни к чему знать, почему я хочу его убить. Вы просили о получасе, мадам. Распоряжайтесь этим временем, как пожелаете, буркнул Вольф. Я не сказала бы, что испытываю к нему ненависть, снова покачала она головой. Пожалуй, я презираю его. Да, это точно. А он не дает мне развода. Я пыталась от него уйти. Да что там пыталась, Я от него ушла, но он так Ну вот, я опять начала ныть. Не надо вам все это знать. Как пожелаете. речь идет не о том, что я желаю, а о том, что должна рассказать. Что ж, расскажите то, что должны. Я должен рассказать вам следующее. В его спальне в ящике комода лежит револьвер. вот он, у вас на столе. У нас разные спальни. Знаете, случается такое. Бывает что-то на уме, где-то настолько глубоко, что вы сами не подозреваете об этом, а потом пац! — и оно неожиданно всплывает. Понимаете, о чем я? Разумеется, подсознание не могила а кладовая. Да, но мы не знаем, что там хранится. Лично я не знала. Так вот, примерно месяц назад, сразу после Рождества, я зашла к нему в спальню, взяла из ящика револьвер, глянула, заряжен он или нет, оказалось, что заряжен. И вдруг совершенно неожиданно мне в голову пришла одна мысль: как же просто застрелить мужа, когда он уснёт. В тот раз я обругала себя: "Дура ты" дурно битый. О чем ты только думаешь? Положил револьвер на место и решила больше близко к комоду не подходить. Но эта мысль вернулась. Она приходила мне в голову все чаще и чаще, особенно в те моменты, когда я пыталась уснуть. А потом все стало еще хуже. В каком смысле? Я не просто представляла, как захожу в спальню и убиваю спящего мужа. Я начала размышлять, как все обстряпать, так чтобы выйти сухой из воды. Я понимала, что это сущий идиотизм, но ничего не могла с собой поделать, ничего. И Вот однажды ночью, два дня назад, в воскресенье, я встала с кровати. У меня все трясло. Я пошла в ванную и залезла под холодный душ. У меня наконец созрел план убийства. Прочь я не стану его вам рассказывать. Как пожелаете, рассказывайте то, что считаете нужным и должным. Ладно, не будем об этом. Я вернулась к себе в постель, но уснуть не могла. У меня не было страха, что я могу сделать что-нибудь во сне. Я боялась, что мое подсознание выкинет какой-нибудь фокус. Я уже поняла, что над ним не властна. Одним словом, вчера я решила обставить все так, чтобы мое сознание оказалось в безвыходном положении. Надо все кому-нибудь рассказать, и тогда мой план не сработает. Меня все равно случится, что поймают. Но кому? Довериться подруге? Настоящей верной подруге? Нет, не пойдет Будет оставаться шанс воспользоваться лазейкой, а полиции не могло идти и речи. В церковь я не хожу, и потому вариант с исповедью священником тоже отпадал. Тогда я подумала о вас. Я позвонила, договорилась о встрече и вот я перед вами. Вот собственно и всё. Ах да, еще одна просьба. Пообещайте, если моего мужа пристрелят, вы сообщите полиции, что я была у вас и о чем вам рассказала, вуф заворчала. Она разомкнула сцепленный замком пальцы, распрямила плечи, глубоко вдохнула через нос и выдохнула через рот. Вот. Вот и все. Я обещал вас выслушать и только произнес Вулф, внимательно глядя на миссис Хейзен. Однако, считаю обязанным кое-что вам сказать. Ваш план хорош, если вы рассчитываете благодаря ему удержать себя от непоправимого поступка. Но подумайте, что будет, если вашего мужа застрелит кто-нибудь еще, а я сообщу о нашем разговоре в полицию века решись весьма незавидном положении. Не окажусь ведь те же не буду иметь к его убийству никакого отношения Фу! Еще как окажетесь фыркнул вольф особенно если преступника не удастся изловить по горячим следам главное что я не буду иметь к преступлению никакого отношения остальное меня не волнует она подняла руку ладонью вверх знаете мистер вольф После того, как я решила обо всем вам рассказать и договорилась о встрече с вами, я первый раз за месяц по-человечески выспалась. Не беспокойтесь, никто моего мужа убивать не собирается. И я хочу, чтобы вы дали мне обещание, о котором я вас просила, чтобы лишить возможности совершить преступление и меня. Я бы на вашем месте на этом не настаивал. И все же я настаиваю. Я обязана. Вы обещаете? Ну что ж, Вульф едва заметно пожал плечами. Обещаете? Да. Она открыла большую рыжевато-коричневую кожаную сумку и достала из нее ручку и чековую книжку. Я бы предпочла выписать чек и обойтись без наличных. Благодаря этому будет официально зарегистрировано, что я оплачивала ваши услуги. Вы не имеете ничего против? Совершенно ничего. Когда я беседовала с мистером Гудвином, Речь шла о ста долларах. Этой суммы достаточно. Получив утвердительный ответ, она выписала чек, положив чековую книжку прямо на сумочку. Желая избавить ее от лишних хлопот, я подошел к ней и взял чек. Впрочем, я зря старался. Закрыв сумку, она все равно встала и уже была повернулась, чтобы взять шубку, которую я накинул на спинку кресла. Как тут раздался голос Вулфа. «Миссис Хейзен. Вы просили меня уделить вам полчаса. У вас еще осталось десять минут. Не желаете ими воспользоваться? Нет, благодарю вас. Я вдруг поняла, что слегка погрешила против истины, сказав мистеру Гудвину, что мне всего лишь нужно кое-что вам сообщить. Я также хотела взять с вас обещание. Я вам крайне признательна и больше не займу у вас Хотя, погодите. Вы говорите, у меня ещё есть «Десять минут. Кинув взгляд на свои часики, она повернулась ко мне. Я бы с радостью взглянула на орхидеи, быстренько одним глазком. Мистер Гудвин, вы не откажете мне в любезности? С огромным удовольствием, совершенно искренне сказал я, но меня оборвал Вулф резко отодвинувший кресло от стола. «Десять минут задолжал вам я, а не мистер Гудвин, произнес он, грузно поднявшись. Следуйте за мной шубка вам не понадобится и направился к дверям. Миссис Хейзен посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнула тень улыбки. Она последовала за Ульфом, и несколько мгновений спустя я услышал, как в прихожей хлопнулось перво, открывшейся, а потом закрывшаяся дверь лифта. Причин возмущаться у меня не было. Десять тысяч орхидеев в оранжерее под крышей старого особняка Из буро-песчаника принадлежали Вулфу, а не мне. Да, он обожал ими хвастаться, это бы нравилось Любовне на его месте. Однако сейчас он вмешался совсем по другой причине. Он собирался надиктовать мне несколько писем и решил, что если я пойду показывать Люси Хайзен орхидеи, то вернусь неизвестно когда. Много лет назад Вуф без особых на то оснований вбил себе в голову, что я напрочь забываю о времени в обществе привлекательных молодых особ. А если уж он что то решил, то переубедить его совершенно непосильная задача." Зазвонил телефон. Я подошел к аппарату на моем столе и, сняв трубку, произнес. "Кабинет Нира Вулфа. Арчи Гудвин слушает." Оказалось, что это мясник из Нью-Джерси, делавший колбаски по особому рецепту Вулфа, хотел узнать, готовы ли мы принять партию его товара. Я переключил его на кухню, где хозяйничал Фриц. И чем же занять время? страдающему без дела частному детективу с официальной лицензией. Решив поработать ищейкой, я осмотрел норковую шубку посетительницы, но увидев лейбл Бергман, счёл подобный осмотр излишним и повесил шубку обратно на спинку кресла. Затем я взял со стола револьвер, с которого, согласно заверениям миссис Хейзен, она не собиралась убивать своего мужа. В руках у меня оказался Дрексель 32 калибра, начищенный в прекрасном состоянии и полностью заряженный. Серьезная игрушка. Такого красавца не следует таскать по городу даме, особенно если она не имеет разрешения на ношение огнестрельного оружия. Затем я принялся разглядывать чек. Eastside Bank. Подпись Люси Хейзен. Ничего подозрительного. Я убрал чек в сейф. Глянув на часы. Я включил радио, чтобы узнать дневные новости. А слушая их, стал потягиваться. В Алжире волнение. Строительный подрядчик из Статанаиля отрицает, что ему покровительствует кто-то из политиканов. Фидель Кастро рассказывает кубинскому народу, что люди, стоящие у руля власти в правительстве США это сборище бездельников. Моя интерпретация. А затем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 Глава 2